11. Знакома буквой Т стояли полированные столы. За главным столом на месте Белосельского сидел Пупыкин. Именно Пупыкин, никто другой. От того, что он сидел, он казался крупнее даже выше ростом. Но Удалову настоящий рост Пупыкина был известен. Пупыкин сдешний от нашего Пупыкина отличался разительно. И не только потому, что отрастил усы и ещё более облысел, и не только потому, что одет был в строгий чёрный костюм с красным галстуком, но взгляд, боже мой, у него же другой взгляд. Разве такой человек смог бы участвовать в утренних забегах и присмыкаться перед Удаловым? Разве такой Пупыкин мог бы таиться на краю общественности, измазанный зелёнкой и ратовать за сохранение часовни Филиппа? Взгляд у Пупыкина был тигриный, тяжёлый из-под сведённых бровей. Другой Пупыкин куда добрее, с лукавой усмешкой глядел на Удалов с большой картины, что висела на стене за живым Пупыкиным. На картине он принимал букет роз от девчушки, в которой Удалов сразу узнал младшую дочку Пупыкина. На заднем плане толпились рукоплещущие зрители, среди них, как ни странно, и сам Удалов. Тяжёлым взглядом Попыкин упёрся в Удалова, и все люди, что сидели за ножкой буквы Т, тоже упёрлись в Удалова тяжёлыми взглядами. Встречаясь с этими взглядами, Удалов узнавал их обладателей, но порой с трудом. Вот смотрит на него главстрой Слабенко. Ох, и тяжёлый этот взгляд. Вот уставился на Глец какой архитектор Абаленский. Забыл уже, как из окна выпадал. А это взгляд редактора Малюшкина тоже не без тяжести. Неужели и Малюшкин, родитель загласности, так переменился? Вот смотрит Финифлюке на директорша музея, уда да делать приветливость во взоре. А старик Ложкин, удалов не успел рассмотреть остальных, как Пупыкин открыл рот, медленно открыл, оттяжно, показав неровные мелкие зубы и рявкнул: Садись, с тобой и потом разберёмся. И тут же все отвернулись от Удалова, будто его и не было. Удалов нашёл место с края стола, сел, а Малюшкин, что был рядом, отодвинулся, скрипнув стулом. И наступила тишина. Нас прервали, сказал Пупыкин. Но мы продолжим. И Удалов вздрогнул от угрозы в голосе Пупыкина. Продолжай, Милонов, приказал Пупыкин. Спонтанный выброс в атмосферу незначительного количества загрязнённого воздуха, сказал покорно поднявшись мимионов, уже год как снятый с должности директора фабрики пластиковых игрушек, потому что был ретроградом. Он принялся перебирать бумажки, что держал в руках. А ты нам не по бумажке, велел Пупыкин. По бумажке каждый навряд не дорого возьмят. Бумажки для ревизии подготовь. а с нами, со своими товарищами, говоря открытым текстом. Опозорился? Опозорился, — сказал Мимеонов, — но имею объективные причины. Он все же развернул бумажку и быстро начал читать. За прошедший год веренная мне фабрика перевыполнила план на 2,3%, выпустив для нужд населения изделий номер 1-625, изделий номер 2-бис... двести тридцать четыре, в том числе восемнадцать сверхплана. «Изделие номер пять...» «Стой!» — остановил Мимеонова Пупыкин. «Расшифровать?» «Ты с ума сошел!» «Ты лучше расскажи, почему ты наш родной город чуть не погубел!» «А я неоднократно писал, говорил даже вам, Василий Парфенович!» «Сгнили фильтры, кончились!» «Надо из Вологды специалист вызывать, производство останавливать, сами знаете!» «Какие будут предложения?» — спросил Пупыкин. «Я думаю, что сделаем филетон», — предложил Малюшкин. «А некоторых хозяйственников не пощадим». «Хорошая мысль», — согласился Пупыкин. «Пускай народ знает, что мы ни одного отрицательного факта без внимания не оставим». «А вдруг в области прочтут?» — спросил Аболенский, нагло улыбаясь. «И комиссию к нам, а?» «А пускай прочтут. Нам гласность не страшна». А ответил Пупыкин твёрдо: "Поско-й весь мир читает". "И там тоже?" выкрикнул старик Ложкин. "Империалисты тоже?" "Это ты, Ложкин, брось!" рассердился Пупыкин. "Тебя здесь как ветерана держат, а не как провокатора". "У меня есть предложение, можно?" спросил Савульский, его Удалов тоже знал. Он работал санитарным главврачом. "Говори, только короче. Надоел ты нам со своими речами". Поморшел Сапупыкин. Я буду краток. Савульский потёр ладоши. Факт вопиющий. Он ещё почему вопиющий? Многие не ожидали, попали под дождик и потеряли одежду. А притом в напряжённом положении, которое существует в торговле. Савульский, я тебе сказал, пригрозил Пупыкин. Не рассусоливай. Про положение в торговле я лучше тебя знаю и знаю, что оно улучшается, правда? По Пикинс, глянул на начальника торга, и тот сразу с места ответил: "Принимаем меры". Видишь, человек меры принимает, а ты обезоруживаешь. Ты к делу? Но учти, если твоё предложение будет неподходящим, головы тебе не сносить. Давно уже общественность тобой недовольна. Плохо ты охраняешь нашу экологию. Так что на растерзание тебя можно в любой момент кинуть. Правда, мальёшкин? Лицо редактора газеты озарила лукавая усмешка. "Вилит он уже готов", сообщил он. "Лежит у меня в столе". Савульский побледнел и кашлянулся. "Ничего, продолжай. Что ты нам хотел сказать?" "Вы бы провели анализы", сказал Савульский глухо, будто набрал полн рот картошки. "Ты выяснили, что выброса с завода детской игрушки не было. А вот это да". Даже Пупыкин удивился. «А что же было?» «А была туча неизвестного происхождения, которая прорвалась в наше родное небо из-за пределов района». «А что идея?» — спросил Пупыкин. «Можно поправку?» — вмешалась директорша музея. «Только по делу. Мне кажется, что туча могла прийти из-за пределов нашей области». Слушай, А что, если голос Пупыкина замер, и тут Удалов от чёрт дёрнул за язык. "Я думаю", сказал он, "что этот дождик, вернее, всего к нам прибыл из Южно-африканской республики от тамошних расистов". А что? Пупыкин даже привстал в кресле. "А что? Расисты, они плохо к народу относятся". Но тут до него дошло, что Удалов шутит и допускает перебор. Он сел обратно, насупился и сказал. «Ладно, ты, Малюшкин, подготовь материал про тучу из Потемского района. А ты, Удалов, считай, уже допрыгался». Люди стали отодвигать стулья подальше от Удалова. А тот себя проклинал, ведь ему-то что? Он сегодня дома будет, а все неприятности достанутся его двойнику. «И учти, Мимеонов», — закончил Пупыкин. Твой вопрос с повестки дня не снят. Допустишь, еще такой выброс выброшу тебя из города. Сам знаешь куда. Но ведь план... А план ты нам дашь. И с перевыполнением. Какой следующий вопрос? Градостроительство, — сказал Аболенский. Вот это мне по душе. Это настоящий прогресс. Давай сюда изобразительную продукцию. По знаку Аболенского молодой порученец открыл дверь. 10 юношей и 10 девушек втощили 10 стендов и установили их рядком, чтобы было общее ощущение. Удалов с ужасом понял, что призывы и надежды Абаленского, который хотел в нашем мире изгадить магистраль, здесь достигли сказочных масштабов. Вот наша главная улица, наше завтра, сказал Абаленский тихо и радостно, но непроизвольно почесал ушибленное бедро. Улица имени Василия Пупыкина. Прошелестел чей-то голос. Кто сказал? Нахмурился Пупыкин. Моё тетя, а ведь знаете, чего я не терплю? Ты Ложкин. Пойманный на месте преступления Ложкин потупился, встал как наш хродевший первоклассник и сказал: "Ой, Василий Парфёнович, не терпите лести и подхалимства. И заруби себе это на носу. Народ будет режать, как назвать наш проспект Народ, а не ты, Ложкин. Ну, это вы не правы, вдруг взвыл Самалюшкин. Ложкин представитель народа, лучшие его части, ветеран труда. Ладно, ладно, без прений, смирился Пупыкин. Садись, ветеран, чтобы больше с такими предложениями не ме nilяс. Абаленский дождался паузы и обернулся к перспективе. Через весь город, как стало ясно Удалову, протянется широкая магистраль шириной в полкилометра. По обе стороны её возвысится различные, но чем-то схожие здания. Каждое здание опирается на множество колонн, над каждым рядом колонн портики с одинаковыми фигурами. На крышах зданий также стоят статуи. Все здания при этом украшены финтефлюшками и похожи на торты, сделанные к юбилею древнегреческой церкви. Так же пройдёт у них эта магистраль. Алихараточно старался представить Удалов Видно от чего, центра ничего не останется. Конечно же. Вот она, центральная площадь. Вот он, выросший в 10 этажа, напоминающий одновременно египетскую пирамиду и китайскую пагоду гордом. Вот она, десятиэтажная статуя в центре. Уже с головой, с портфелем, статуя самого Пупыкина. Удалов говорил себе: "Только не смеяться". Только не улыбаться. Всё это меня не касается, а засмеюсь на кажу двойника. Мы с вами шествуем, донёсся до обалдевшего Удалова голос архитектора Абаленского, мейме городского театра. Здание его прекрасное, выдержанное в стиле гуслярского социалистического ампир-барокко встанет на место устаревшей развалюхи, которая была построена космополитически настроенными купцами. Мальчик Корнелий повторял про себя Удалов, мальчик, крепись. Но язык его предал. Язык сам по себе сказал: "В старом театре лучше в мире акустика. Сюда симфонические оркестры приезжают". А Балинский поперхнулся. "О, что хотите сказать, Корнелий Иванович?" мягко спросил он. "Наш новый театр хуже старого?" Что здесь поднялось? Как все накинулись на Удалова. Он оказался ретроградом, отсталым элементом и уж, конечно, чьим-то наймитом. Слово «наймит» носилось в воздухе и било наотмашь Удалова. Но язык Удалова, о враг его, не выдержал снова и, выискав паузу в хоре осуждения, крикнул. «Это бред, а не проект!» «Что? Он ставит под сомнение мою компетентность!» А Боленский так растерялся, что обернулся за поддержкой к Пупыкину. Апукин молча покручивал ус, ждал, хотел видно, чтобы Удалов окончательно высказался. Меньше по чужим жонам бегать надо, крикнул неуправляемый Удалов. Лучше бы в архитектуре учился. Тут и у Абаленского нервы не выдержали. В наступившей роковой тишине он закричал в ответ: Она меня любит. У нас любовь. Ты её недостоин. Поговорили, раздался громовой голос. Удалов взглянул на Пупыкина и понял, что говорит тот в мегафон. Достал откуда-то трубу, раструбом. Вид на берег для особых случаев. Поговорили и хватит, всем сидеть. Все сели и замолчали. Аваленский сядь. С тобой всё ясно, старый козёл. Заключительное слово по данному вопросу имеет товарищ Слабенко. После этого перерыв. После перерыва обсуждения персонального дела бывшего директора стройконторы, бывшего члена городского президиума, бывшего, не побоюсь этого слова, моего друга Корнелия Удалова. И так всем стало страшно, что даже твёрдокаменный Слабенко не сразу смог начать свою речь. Он отпил воды из графина, стоявшего перед ним, и руки его дрожали. А от Удалова не только все отодвинулись, но даже стол отодвинули. Он теперь сидел один на пустынном пространстве ковра. С нас, сказал Слабенко, начинаем с понедельника. Мобилизируем общественность, она уже подготовлена, радуется. Это хорошо, одобрил Пупыкин. Пресса, от тебя зависит многое. Если что-то не так, ответишь головой. Я вам завтра полосы принесу, сказал Малюшкин. По меня уже голоса народа, подготовленные пожелания от трудящихся всё как надо. Народ жаждет преобразований. За полгода управимся, сообщил Слабенко. Что? За полгода? Техники маловато. К тому же эти чёртовы эксплуататоры кирпичи аж строили. Взорвать, сказал Пупыкин. Там жилые кварталы, трудно выселить, решил Пупыкин. «Пилипенко ко мне вызовешь и прокурора. Подумаем, как оформить, чтобы за две недели центр снесли». «Постараемся, конечно». Слабенко сомневался. Удалов поглядел на Аболенского. Аболенский прожигал его ненавидящим взглядом и скалился, но укусить не мог. Далеко. «Ты мне не старайся, ты сделай. Сносить это барахло будем методом народной стройки». Главное энтузиазм, ясно Малюшкин. Надо будет трудящимся перспективы дать, напомнил Малюшкин. Надо будет сообщить, что всем нуждающимся на проекте нашего имени будут отдельные квартиры. Этого делать нельзя, вдруг возразил Лошкин. Это будет неправда. Народ нас не поймёт. У нас же на проспекте только общественные здания. Как так общественные, вскинул Сабаленский. А жилой дом для отцов города? Но это же один дом и для отцов. Лашкин перебил его пупыкин. Вот чти, что у нас в Гослирее нет проблемы отцов и детей, и даже конфликтов таких нету. Они надуманные. Так что если мы строим для отцов города, значит, строим и для детей. У меня у самого двое детей, все знают. Тут людей прорвало. Тут людей прорвало. Все начали аплодировать, а когда аплодировали, postanowili намекнуть на квартиры в следующем номере газеты, без деталей. Хотелось, конечно, Удалову встать и объяснить, что он думает, но удержался и без того уже погубил карьеру своего двойника. Потом выступали другие отцы города. Каждый репортовал, какую лепту внесёт в общий котёл. Тут у Долову открылась тайна. Что же за изделия изготовлялись на фабрике пластмассовых игрушек, которая чуть не отравила город? Оказалось, что изделие номер один – это статуя Пупыкина в полный рост для украшения крыш на проспекте, а изделие номер два – Пупыкин в детстве. Такие статуи народ требовал для детских садов. И делали те статуи не из гипса – а из долговечного пластика под мрамор. Вот и работала фабрика с таким напряжением, что допускала выбросы в атмосферу. Потом Слабенко снова выступил по вопросу о главной статуе, что возводилась на главной площади. — Саботаж, — произнес он твердо, — до которого докатился так называемый якобы профессор Минц, поставил нас в тяжелое положение. — Тяжелое, но не безвыходное, — сказал Пупыкин. Без выходных положений, конечно, не бывает, согласился Слабенко. Но как нам, простите, вашу голову поднять на такую высоту, куда ни один кран не достаёт? Мы ещё не решили. Без этого, э, как его, гравитатора не уложимся. Да и в сооружении проспекта он нам нужен. Мы эти речи слышали, поморщился Пупыкин. Я бы назвал их капитулянскими. Тысячи лет различные народы строили великие сооружения без башенных кранов, а тем более без профессора Минца. — Еще надо выяснить, на какую разведку он работает! — крикнула с места директорша музея Финифлюкина. — Ясно, на какую! — сказал Ложкин. — На сионистскую! — Господи! — испугался Удалов. — Что же это происходит? Даже Ложкин, милый сварливый старик, всю жизнь рядом прожили. Он же Минца как брата уважает. Но тут же Удалов себе поправил, ведь это в нашем мире, а тут перпендикулярный. — С Минцем ведется разъяснительная работа, — произнес Пупыкин. — Мы не теряем надежд. Однако должен предупредить тебя, Слабенко, что пирамиды в Египте — И колокольня Ивана Великого строились без башенных кранов. Так на них голов нетва, неудачно возразил Слабенко. На него так зашикали, что ему пришлось сесть. И тут Пупыкин объявил перерыв. "Эй, дети, в буфет", сказал он. "Рыжу починили и кру привезли. А ты, Удалов, задержись". Удалов задержался. Те, кто спешил в буфет есть икру, обходили Удалова по стенке. Что за ты у меня си, сегодня не трепещешь. По глазам вижу, что не трепещешь, заметил Пупыкин. Проницательный чёрт, подумал Удалов. Я в самом деле не трепещу, но по какой причине ему не догадаться? Ведь жил бы я здесь, наверное, трепетал бы. У него весь город в руках. Для меня твоё провокационное выступление на активе не неожиданность, сказал Пупыкин, задумчиво покручивая усы. С утра мне сигналы на тебя поступают. Но я тебе не враг. Мы с тобой славно вместе поработали. Ты от меня ничего, кроме добра не видел. Поэтому хочу сначала разобраться. Может быть, обойдёмся без персонального дела, как ты думаешь? Удалов устало жалко своего двойника. И он ответил: "Лучше чтобы без персонального". Ну и молодец, Карнюша. Ты садись в ногах, правда, нет? Пупыкин подождал, пока Удалов сел и сам уселся напротив Удалова. "Смешно прямо", сказал он. "Как барбосы, ну прямо как барбосы. Стоило мне неудовольствие от тебя выразить, как они уже тебя растерзать готовы. А я понимаю, у тебя душевный стресс. В самом деле Абаленского с рыбкой поймал. Поймал. признался Удалов. Он в окно выскочил со второго этажа. «Тот-то хромает бес в ребро. Я-то, когда тебе Римку передавал, можно сказать, с собственного плеча, думал, что достигнешь ты простого человеческого счастья. А сейчас вижу ошибки я. Виноват. Я свои ошибки всегда признаю. Жаль только, что другие не следуют моему примеру». Знаешь, что, ради дружбы я тебе верку уступлю. Огонь, баба, бладинка. А хочешь Светку? Она справа сидит. Новая. У неё в роду цыгане были, честное слово. Ты её дома запрёшь, тедру повесишь как занавеску. И без исключения. А если нужна справка, директор поликлиники выдаст. Экзема лица. Ну как подходит? А Римку мы обалянскому в случаем как лежалый товар. И попыкен зашёлся в смехе, совсем под стол ушёл, такой махонький стал, одним ногтем придавить можно. Не в этом дело, сказал Удалов. Мне и с Ксюшей неплохо было. Но это ты брась. Нам такие ксюши не нужны, пускай знает своё место. Нет, дорогой, мы с тобой ещё молодые, мы ещё дров наломаем, на всю землю прославимся. Так что об этой интриганке забудь. Ага, подумал Удалов. Значит, Ксения чем-то Пупыкина не угодила. Может, двойнеки её всё же любят? Хорошо бы любил. Приятнее так думать. Что задумался? Не согласен. Как скажете, ответил Удалов. В покорность играешь. Ай, непросто, Удалов, ой, непрост. Скажи мне, дружище, ты чего сегодня утром на шассе картошку собирал? Или тебе из распределителя мало картошки выдают. А как вы думаете, нашёлся удолов? Есть у меня подозрение, произнёс Пупыкев. Но такое тяжёлое, такое, можно сказать, страшное, что и не смею сказать. А вы скажите. А я скажу. Я скажу, что, может быть, ты врагам нашего народа картошку носил. Каким таким врагам? Вот видишь, таишься, значит, врёшь. По глазам вижу, что врёшь. Кому настил? Всё равно донесут, всё равно узнаюсь. Нет, просто так. Решил спасти своего двойника от удалов. Увидал, что рассыпано, вот и собрал. Это чтобы в моём городе кто-то картошку рассыпал. Опять врёшь. И что делать в такое время на шоссе тоже забыл? Голеал «А о чем с Савичем на рынке разговаривал?» Пупыкин вскочил и побежал по кабинету. Удалов увидел, какие у него высокие каблуки. Вопросы сыпались из него быстро, один за другим. «Зачем в магазине изображал черт знает что?» «Зачем хотел картонную лососину купить?» «В оппозицию играешь?» «А на площади у моего монумента зачем крутился?» «Зачем народ агитировал, что я уже умер?» Я Льва Толстого имел в виду. Кто у нас Придгор? Я или Толстой? Вы? Ты меня свалить хотел? Все, набор случайностей. Случайность — это осознанная необходимость, — сказал Пупыкин. Учить теорию надо. Ну что, будешь каяться или разгромим, в пример, другим маловерам? Как знаете. Удалов посмотрел на часы. Скоро перерыв кончится. А надо ещё настоящего Удалова предупредить, что его ждёт. Тогда и деянный, и организационный разгром подвёл итог беседе Пупыкин. Ну вы прямо диктатор. Не лично я диктатор, ответил Пупыкин. Насвещают диктатуру масс. Масса мне доверяет, и я осуществляю. Ах, раскусят тебя массы. Предупредил Удалов. Он тоже поднялся, и от этого движения Пупыкин метнулся в угол, протянул руку к кнопке. "Не зависть твою охранула", сказал Удалов. "Я пойду перекушу в буфет". "А вот в буфет тебе вход уже закрыт", осклабился Пупыкин. "Мне на таких, как ты, тратить и крунь нежелательно". Значит, ещё до начала разговора со мной знал, чем он кончится. "А моя работа такая". Знать заранее, что чем кончится. Подожди в приёмной, далеко не отходи. Никуда тебя от меня не скрыться. Удалов вышел из кабинета. Спортсмены с повязками дружинников его пропустили. Удалов поглядел на секретаж. Вот чёрненькая, могла бы стать его женой и таить личика под занавеской. А вот и беленькая тоже мог получить. Где же ты, Ксюша? Где же ты, родная моя? И Удалов затосковал по Ксюше, за двоих, за себя и за своего двойника.